Пятая Победа. Борис как будто не уяснил себе, какая гроза собралась над его головой. Он отказывался понимать, как эта горсть казаков и поляков-авантюристов, искателей приключений, могла взаправду угрожать его государству. Под Добрыничами его воеводы без труда разгромили шайку бунтовщиков. Отчего же Они не довели дело до конца. Он строжайше наказывал немедленно схватить лжецаревича, а в ответ получил неприятное донесение о постыдной осаде, которую выдерживала горсть разбойников против целой армии царя. Всегда подозрительный он предчувствовал измену, потерял сон и здоровье. 13 апреля 1605 года По выходе из-за стола у него открылось сильное кровотечение, и через несколько часов он скончался. Случай, убийства или самоубийства Во время этого неожиданного происшествия обсуждались всевозможные предположения, и до сих пор еще ни на одном из них нельзя остановиться. В случае кровотечения, когда кровь шла изо рта, носа, ушей и даже глаз – довольно часто встречались тогда в России. Их обыкновенно приписывали о траве. Предположение о самоубийстве Бориса преобладало во мнении современников, но они сообщают такую драматическую окраску последним минутам государя, что их рассказы подозрительны. Такое же разноречие, сохранившееся до наших дней, проявлялось и в суждениях о личности высокого покойника. «Интравит ут вульпес, regnavit ут лео, мортуус est ут канис, вошел, как лисица, царствовал, как собака», сказал немец Буссов вместо надгробного слова. Не щадили Бориса Гудунова ни современные ему летописцы, ни народная поэзия. Он коршун, хищная птица, он глупец, воображавший, что может править Русью, обманывая бояр. Историки того времени тоже неблагосклонны к нему. Но они все-таки пытались разобраться в чертах характера необыкновенного человека и темных сторонах его жизни и отыскать более верный путь, в превратностях света и тени. Их преемники продолжают эти попытки, колеблясь между менее резкими, но все еще очень затруднительными противоречиями. Надеюсь, что читатели этой книги получили некоторую возможность составить себе об этом предмете более ясное и определенное представление. Всегда связанные, наконец задушенные цепью злоключений узел которых он сам затянул в угличи, не во время борьбы за власть, и тем более в немногие смутные годы царствования сам, венчанный временщик, так и не сумел вполне раскрыть свои несомненные сильные дарования. Умирая, он оставил двоих детей, сына и дочь, в очень опасном положении. Сын, 18-летний Феодор, считался одаренным умом и способностями, Борис постарался дать ему далеко не то образование, какое получали по обычаю дети московских государей. Он выписал для сына иностранных учителей, рано приучал юношу к пониманию правительственных дел. Судя по сохранившимся официальным документам, отец ничем не пренебрегал, чтобы закрепить за ним престол. И еще при жизни приблизил его к обязанностям и почестям власти. Дочь его Ксения славилась красотой, к своему несчастью, даже с избытком, как увидим далее. Оба брат с сестрой могли привлечь к себе общее сочувствие, но Борис так энергично устранял своих соперников и всех, кто казался ему опасным, что вокруг него и его семьи образовалась какая-то пустота. Из пяти братьев Романовых трое умерли в ссылке, Филарет жил в монастыре в заключении, пятый Иван – Вернулся из Сибири совершенно разбитым. Богдан Бельский и Симеон Бекбулатович были тоже в ссылке, последний к тому же лишен зрения. Умер Андрей Щелкалов, последний видный член семьи, уже вследствие опалы своей главы отодвинутый на задний план. Из потомков Рюрика и Гедемина Шуйские, Галицины и Мстиславские считались неопасными. Борис не стеснялся назначать их в походы против претендента. Не опасаясь их, он не мог, однако, рассчитывать на особое усердие с их стороны. И узкий круг лиц, чьей преданности он мог быть уверен, состоял из нескольких приближенных, таких незначительных личностей, как Сабуровы и Вильяминовы, даже ничтожных, требовавших поддержки, как Плещеевы, или новейший фаворит, молодой честолюбец Петр Федорович Басманов из древнего, но незнатного боярского рода. Рядом не было ни одного сильного человека. Федор спокойно занял отцовский престол, когда мать его, царица Мария Григорьевна, подобная Ирине, уступила слезным мольбам всего народа и согласилась на воцарение сына. Эта театральная церемония записывалась в грамоту и по заведенному обычаю входила в содержание государственного акта. Новый царь тотчас решился на меру, перед которой отступал Борис. Бездеятельность Шуйского и Мстиславского под кромами казалась подозрительной. Он поспешил отозвать их, а взамен наметил Басманова. Но при армии состояли двое Голицыных – Василий и Иван – Васильевичи могли возникнуть местнические счеты, и потому к новому воеводе-главнокомандующему назначили для почета князя М.П. Катырева-Ростовского. Отправляясь на службу, Басманов, по-видимому, стремился оправдать, оказанное ему доверие, укрепить верность войск, его первая задача, Он привел их к присяге новому государю. Но я уже указал, что формула присяги казалась сомнительной. Она только усилила шаткость мыслей, давно проявлявшуюся среди воинов. И Басманов не мог пренебречь таким предупреждением. Иные подозревали, что войско Флос-Эт-Робус, Тоттиус, Московия, Свет-Идро-Всей Московии, как его называл Патер-Ловицкий, уже вело сношение с Дмитрием. Это неправдоподобно. Войско было просто деморализовано и склонно к измене вследствие соприкосновения с мятежным волнующимся населением области, среди которого велась борьба. Оно подчинялось влиянию мятежной среды, давлению людских масс, увлеченных таинственной легендой, движимых отвращением к бедственным государственным порядкам и надеждой, на лучшее будущее, наконец, заманчивой мечтой приобрести что-нибудь при разделе наследия побежденных. Смесь законных порывов и темных страстей, обычные двигатели великих народных волнений. Выдвинутые против претендента военные силы растворялись в этом брожении. Смерть Бориса и смена командующих ускорили ход событий и поворот в обратную сторону — проявился вдруг среди темных, труднообъяснимых условий. По словам летописи, Басманов, братья Галицыны и М.Г. Султыков провозгласили низложение Федора и воцарение Дмитрия 17 мая 1605 года по старому стилю на собрании созванных ими представителей четырех городов Рязани, Тулы, Каширы и Алексина. Разрядная книга, подтверждая это свидетельство, называет еще одно действующее лицо, нам уже известное, Прокопия Люпунова. Современник Грозного, Петр Люпунов, его пять расыновей Григорий, Прокопий Захар Александр и Степан, и два племянника Семен и Василий принадлежали к очень влиятельной семье служилых людей. Рязанской области. Чрезвычайно подвижный и деятельный, хотя и не невозбуждающий симпатий. Мы видели некоторых ее членов во главе мятежа, вспыхнувшего вслед за смертью Ивана IV. Позже все они выдвинутся в самые бурные моменты смутного времени, наступающего теперь при их вероятном содействии. В правлении Бориса Захар... Дважды в 1595 и 1603 годах подвергался строгой каре за разные проступки, местнические ссоры и преступные сношения с непокорными казаками. Следует думать, что он вместе с братьями возбуждал и направлял местное мятежное движение, перед которым отступали басманов и другие воеводы. Главная масса войск играла в этих происшествиях Пассивную роль. Немецкая конница желала сохранить верность своим обязательствам, а князь Телетевский даже упорно защищал веренную ему артиллерию и затем спасся в Москву.